Глава восьмая Я доехал до Бостона за пару часов, но еще час провел в жутких пробках. У Бостона есть прозвище «Большие раскопки» из-за непрекращающихся уличных работ. Рядом с огромными ямами были расставлены таблички с освещающими надписями. «Оно того будет стоить!» Утром, прежде чем уехать, я позвонил Гёрдзе Пельтье. Накануне вечером он ужинал с друзьями в ресторане, и когда вернулся, около дома была полиция. «Кто-то пытался проникнуть в дом через заднюю дверь», — пояснил он. «Соседские дети услышали шумы и вызвали полицию. Наверное, чертовы наркоманы из парка Кеннеди на Ривертон». Я думал по-другому. Рассказал о пропавших записях. «Полагаете, там было что-то важное?» «Возможно». Ответил я, хотя не мог представить, что бы это могло быть. Я предполагал, что кто бы то ни был, тот, кто их взял, мистер Пат, или кто-то пока неизвестный, этот человек хотел создать как можно больше проблем для следствия. Я посоветовал Кертису быть поосторожней, и он заверил меня, что будет внимательнее. Почти в полдень я оказался на экзетер стрит совсем рядом с Комануэлс-Авеню и припарковал машину у дома Рэйчел. Она снимала квартиру в четырехэтажном здании прямо напротив дома, где жил когда-то Генри Ли Хиггинсон, основатель Бостонского симфонического оркестра. На коммон оэллс часто можно было увидеть горожан во время утренней или вечерней пробежки, или жителей, выгуливающих собак, или просто сидящих на лавочках и вдыхающих загазованный городской воздух обывателей. Поблизости кормились вороби и голуби не брезгавший возможностью традиционным способом проявить свое отношение к стае мореплавателя и историка Сэмюэля Моррисона, который сидел на постаменте со слегка встревоженным видом человека, позабывшего, где он припарковал машину. Рэйчел дала мне ключ от квартиры, так что я смог оставить там свой саквояж. Затем купил фруктов и бутыль питьевой воды в супермаркете, и пошел по окому Нуэлсовеню пока она не привела меня к городскому саду между Арлингтоном и Шарлем. Я поел фруктов, запил их водой, понаблюдал за резвящимися на солнце детьми и собаками, которые увлеченно гоняли залетающими дисками фрисби. «Мне нужна собака», — мелькнула мысль. «У нас в семье всегда были собаки, и мне понравилась идея завести в доме пса. Мне просто необходима компания». Неожиданно я задумался... Почему мне не пришло в голову попросить Рэйчел переехать ко мне? Не может быть, чтобы такая мысль не посещала и ее. В последнее время, когда эта тема всплывала, в ее голосе появлялись напряженные нотки. Четырнадцать месяцев она проявляла терпение. Как мне казалось, ее стала беспокоить ситуация, в которой она оказалась втянутая в какие-то неопределенные отношения. «Дело было во мне». Я очень хотел, чтобы она была рядом со мной, но все еще не был уверен, что смогу обеспечить ей безопасность. Однажды она чуть не погибла из-за меня, и мне вовсе не хотелось, чтобы она когда-нибудь еще пострадала по моей вине. В два часа дня я отправился в Гарвард. Полуденное дежурство у Эллиуин заканчивалось в 2.30. Накануне я оставил ей сообщение, что подъеду к ней поговорить о Грейс Пелтье. Вдоль красного кирпичного здания, в котором размещался ресторан, стелился плющ, верхние окна были украшены белыми лампочками. Из комнаты над рестораном раздавался звук, отбиваемые чечетки. У артистов шла репетиция, и четкий ритм степа напоминал стрекот пишущей машинки. Молодая женщина лет двадцати трех четырех появилась на ступеньках здания, поправляя колечко в носу. Выкрашенные высеня черный цвет волосы Дополнил макияж в сине-черных тонах, а губная помада была такого яркого цвета, что могла бы останавливать машину на перекрестке. Сама девушка, очень бледная и худенькая, похоже, вовсе не питалась на работе в своем ресторане. Когда я подошел к ней, она смотрела на меня со смешанным чувством выжидательности и беспокойства. — Эллиуин, уточнил я. — Вы детектив? — Чарли Берт Паркер. Почему-то я счел необходимым представиться полным именем, данным мне при крещении. Она потянулась ко мне и пожала руку, но ее спина плотно прижималась к кирпичной стене здания. «У вас имя как у Джазмена?» «Типа того». «Да, он классный. Вы его слушаете?» «Нет, я предпочитаю музыку в стиле кантри». Она наморщила лоб. «Наверное, ваши папа с мамой были фанатами джаза, если так вас назвали». Они слушали Глена Миллера и Лоренса Велка. Я думаю, они даже не знали, кто такой Чарли Паркер-птица. А вас называют просто Бёрдом. Иногда. Моя девушка считает, что это мило. А друзья так делают, чтобы подразнить меня или вывести из себя. Наверное, надоело. Просто привык. Разговор о моих семейных делах, перипетиях выбора имени и прочего, казалось, немного расслабил ее. Настороженность стала проходить. Она отстранилась от стены и пошла рядом со мной. Мы отправились в заведение Бон bon Пэй на Гарвард-сквер, где она выкурила четыре сигареты и выпила две чашки эспрессо за пятнадцать минут. В ней было столько нервной энергии, что по сравнению с ней электроны выглядели чем-то застывшим. — Вы хорошо знали, Грейс, — поинтересовался я, когда она была где-то в середине второй сигареты. Она выпустила струю дыма. «Да, довольно неплохо. Мы дружили. Ее отец сказал мне, что вы вместе жили, а когда она съехала, то иногда останавливалась у вас. Она обычно приезжала на выходные, чтобы посидеть в библиотеке, и я предоставила ей в распоряжение мой диван. Грейс была веселая. Но она раньше была веселая. И когда она перестала веселиться, Элли прикончила сигарету номер два — и немедленно принялась за сигарету номер три, прикурив от спички из фирменного коробка «Графтон Паба». Приблизительно в то время, когда занялась своей научной работой. «Об рустукских баптистах» — сигарета описала ленивую дугу. Что-то в этом роде. Она была просто одержима всем этим, собирала их письма и фотографии. Она ложилась на диван, заводила какую-то траурную занудную музыку И сидела так часами, снова и снова перебирая бумажки. «А можно мне еще кофе?» Я пошел за кофе, полагая, что вряд ли она удалится, пока не докурит сигарету. «Никогда не задумывались об эффекте употребления чрезмерного количества кофеина?» — спросил я, когда вернулся. Она подергала за колечко в носу и улыбнулась. «Нет, надеюсь, до этого не дойдет. Сначала я уморю себя никотином». Было в Эльвин что-то очень милое, располагающее, несмотря на боевой раскрас, в смешанном стиле индейцев сил и привидений шотландских готических замков. В ее глазах отражался солнечный свет. Правый уголок рта был приподнят в насмешливой полу улыбки. Она была сама открытость. Сигаретный дым почти не задерживался у нее во рту. Дикий макияж был положен слишком старательно, чтобы действительно отпугивать. Я так прикинул, что она вызывает у своих однокашников-парней одновременно боязнь, желание и раздражение. эллиуин движением пальчика могла бы заставить мир крутиться вокруг своей особы, если бы у нее было достаточно самоуверенности. Со временем она это поймет. — Вы говорили мне о Грейс, — напомнил я, — чтобы вернуться к теме встречи, от которой не только Элли успела отклониться. — Да, конечно. В общем... Мне не так много ей что сказать. В двух словах, вся эта история с пропавшими семьями иссушала ее, вытягивала из нее соки. Только и слышалось, а вот Элизабет то, а вот Лайл это. Она стала просто как наркоманка. Была одержима этой Элизабет Джессоп. Не знаю, может, она думала, что в нее вселился дух Элизабет или что-то вроде того. Она думала, что Элизабет умерла. Элли кивнула. Она говорила, почему. У нее просто было такое предчувствие. В любом случае, с Грей становилось очень тяжело общаться. Я сказал ей, что она больше не сможет останавливаться у меня, потому что, мол, жалуется моя соседка по комнате. Это было, ну, полным враньем. Это было в феврале. Она перестала появляться, и мы немного общались с того времени, до Элли не смогла закончить фразу и сердито загасила окурок. «Вы, скорее всего, думаете, что я просто дрянь», — проговорила она, когда расставил дымок сигареты. «Ничего подобного я не думаю». Она не взглянула на меня, видимо, опасаясь, что выражение моего лица скорее подтвердит ее предположение. Я собиралась поехать на похороны, но не поехала. Я ненавижу похороны. Потом думала, пошлю открытку ее отцу. Он был хороший старикан. Тоже не сделала. Наконец она подняла глаза и посмотрела на меня. Я почти не удивился, заметив, что они влажны от слез. «Я молилась за нее, мистер Паркер. Я не могу вспомнить, когда я молилась до этого в последний раз. Я молилась просто о том, чтобы ей там было хорошо, и кто бы там ни сидел на том свете, Бог, Буда, Аллах, чтобы он позаботился о ней. Грейс была очень хорошей». «Я тоже так думаю», — произнес я, — пока она прикуривала последнюю сигарету. Она принимала наркотики? — Нет, никогда. Элли решительно затрясла головой. Кроме того, что она была сверхувлечена увлечена своим исследованием, что-нибудь еще беспокоило, угнетало ее? Не больше, чем любого из нас. У нее был молодой человек? У нее была пара увлечений, но ничего серьезного за последний год. Она бы мне рассказала. Я внимательно смотрел на нее некоторое время, но было понятно, что она говорит правду. Элли Уин не было в машине с Грейс в ночь ее гибели. Теперь стало ясно, что Марси Беккер больше подходила на эту роль. Я откинулся на стуле, разглядывал толпы входящих и покидающих зданий. Местные и приезжие с пакетами в руках. Вино, сладости от Кордюло, фирменная ветчина и экзотические чаи из Джексона на Пикадилле. Соли для ванн и мыло от Origins. Среди них должна была быть и Грейс. С ее смертью мир стал беднее. «Я вам помогла хоть чем-то?» — спросила Элли. Я заметил, что она хочет уйти. «Да, вы кое-что прояснили». Я передал ей свою визитку, написав на обороте домашний телефон. «Если еще что-нибудь припомните, или кто-то еще будет у вас интересоваться, Грейс, может, позвоните?» «Конечно». Она взяла карточку, аккуратно положила ее в сумочку и уже почти собралась уйти, но задержалась на секунду и легонько коснулась моей руки. «Вы думаете, я кто-то убил, да?» Красные губы были плотно сжаты, но дрожащий подбородок выдал ее чувство. «Да, я так думаю». Ее рука крепче сжала мою, обожгла жаром. «Спасибо, спасибо за кофе», сказала она и ушла. Вторую половину дня я провел в магазинах, покупая одежду для пополнения своего пришедшего в разор гардероба, а потом уже отправился в Копли и в Сиарбакс на Ньюбери почитать газету. Почти ежедневное чтение Нью-Йорк Таймс так и осталось моей привычкой, хотя, покупая это издание в Бостоне, я чувствовал угрызение совести, как будто свернул газету чтобы шлепнуть ее местного мэра по затылку. Я даже не обратил внимания на начало истории в крайне правой колонке на первой полосе, пока на седьмой не наткнулся на ее продолжение и не увидел фотографию, помещенную рядом. С нее на меня смотрел мужчина в белой рубашке, черном костюме и черной шляпе. Я вспомнил, что этот человек кивнул мне из-за тонированного стекла Мерседеса когда я подъезжал к дому Джека Мерсье, и он же сидел в окружении трех человек, которых я увидел на фотографии в кабинете Мерсье. Это был Равин Джосси Эйпштейн, и теперь он мертв. Согласно сообщению полиции, Равин Эпштейн покинул синагогу на Элдридж-стрит в половине восьмого холодным вечером во вторник, когда поток транспорта пассажиров и прохожих стал утихать, и на смену деловой публике пришли те, кто слоняется по городу в поисках развлечений. На нем были традиционные черные костюмы и белая рубашка. Но, несмотря на свое облачение, Эпштейн не относился к ортодоксальным иудеям. В синагоге были люди, настроенные против него. Ведь, по их словам, он не выступал против гомосексуалистов и развратников. Слишком часто появлялся перед телевизионными камерами. Слишком охотно улыбался и с журналистами словно чересчур был озабочен делами земного мира, презрев обетование жизни небесной. Эпштейн сделал себе имя после событий в Краунхейтс, призывая всех к согласию, примирению, веротерпимости. Он призывал забыть о разногласиях и различиях между евреями и представителями негритянских общин, потому что зачастую у бедных евреев и бедных чернокожих христиан гораздо больше общего, чем у бедных и богатых единоверцев. Он был ранен во время уличных беспорядков, и фотография в пост, запечатлевшая его со струйкой крови, льющейся из раны на лбу, в которой невольно угадывалось сходство с изображением страдающего Христа, принесла Рабби известность. Он также имел отношение к делам в храме Б. Най-Езурун на углу 89-й улицы Бродвея, основанного маршалом Т. Мейером, чьим наставником, в свою очередь, был Смутьяна из числа правых, Абрахам Джошуа Хейшель. Нетрудно догадаться, что привлекло такого человека, как Эпштейн, к мейру выступавшему против генералов в Аргентине, пытаясь разыскать пропавших там евреев. Со времени его смерти в 1993-м два аргентинских равина продолжили его работу в Нью-Йорке. Храм Бна езурун даже сотрудничал с общиной в Гарлеме и новой Ханаанской церковью баптистов, чей священник даже выступал с проповедями в синагоге. Согласно статье в «Таймс», Эпштейн некоторое время был отстранен от дел в Най-Езурун и дважды в месяц служил в старой синагоге в Дальнем Восточном квартале. Одной из причин разногласий с единоверцами, похоже, была все больше вовлеченность Раби Джосси в деятельность антинацистских групп, включая Центр за демократическое обновление в Атланте и Прожектор Великобритании. Он основал собственную организацию, Еврейскую лигу в защиту терпимости, состоящую в основном из добровольцев, и руководил ее работой из маленького офиса над бывшим еврейским книжным магазином на Клинтон-стрит. Газета располагала сведениями, что Эпштейн некоторое время назад получил значительную сумму для организации расследования деятельности антисемитских организаций. Среди прочих в деле фигурировали и обычные подозреваемые. Фанатики с арийскими именами и побочные группировки, образовавшиеся при клане и занимающиеся поджогом синагог и приковыванием чернокожих к задней оси грузовиков. Чтобы его критики не говорили о нем, Джоси Эпштейн был храбрым человеком человеком с убеждениями, который без устали трудился над тем, чтобы сделать лучше жизнь не только евреев, но и всех прочих жителей Нью-Йорка. Его нашли мертвым в одиннадцать часов вечера после того, как на него было совершено нападение. Квартира, в которой он жил один, была вся перевернута вверх дном, пропали его бумажник и записная книжка. Подозрение в насильственном характере смерти усилилось в связи с еще одним преступлением, совершенным немного раньше в тот же вечер. В 10 вечера во вторник был совершен поджог офиса Еврейской лиги в защиту терпимости. Молодая сотрудница организации Сара Миллер Была в это время в офисе. Печатала наклейки с адресами для почтовой рассылки, которую предстояло сделать на следующий день. Считанные мгновения комната вокруг нее превратилась в ад. Девушку доставили в реанимацию без каких-либо шансов выжить. Поверхность ожога захватывала 90% кожи. Через три дня ей исполнилось бы 19 лет. Эпштейны должны были похоронить в тот же день на кладбище Пайн Лоун на Лонг-Айленде после сделанного в спешке заключения судмедэксперта. Была еще одна деталь, которая привлекла мое внимание. Сообщалось, что помимо работы по разоблачению права группировок, Эпштейн готовил судебный иск против организации IRS, которая предоставила некоторые налоговые льготы ряду религиозных организаций, в том числе Братству, штат Мэн. Эпштейн привлёк к этому делу адвокатскую контору «Обер», «Тайр» и «Мосс» в Бостоне, Массачусетс. Вряд ли можно считать совпадением, что фирма также вела дела Джека Мерсье, и что сын Обера в недалеком будущем станет его зятем. Я ещё раз пробежал статью глазами. Потом позвонил Мерсье домой. К телефону подошла горничная, но когда я представился и попросил соединить меня с мистером Мерсье, мне ответил другой женский голос. Это была Дебора Мерсье. «Мистер Паркер, мой супруг сейчас не может ответить на ваш звонок. Возможно, я могу чем-то помочь?» «Сомневаюсь, миссис Мерсье. Мне действительно надо поговорить с вашим мужем». В разговоре возникла продолжительная пауза, за время которой не осталось никаких сомнений по поводу наших взаимных чувств. Наконец Дебора положила конец разговору. В таком случае было бы очень любезно с вашей стороны больше не звонить в этот дом. В настоящий момент с Джеком невозможно связаться, но я позабочусь, чтобы он узнал о вашем звонке. Она повесила трубку, и у меня возникла уверенность, что Джек никогда не узнает об этом звонке. Я никогда раньше не встречался с Раби Джосси Эпштейном и не знал ничего о нем, кроме того, что только что прочитал в газетной статье. Но его деятельность... Разбудила и привела в движение нечто, что таилось, свернувшись в своей паутине, пока Эпштейн не задел какую-то нить. И тогда это нечто проснулось и уничтожило его, вновь скрывшись в потаённом месте. Пройдет время, и я найду это место».